Глава девятая «Ты чего сегодня такая злая?» Пристала ко мне Катя после первой пары. И не просто так пристала. Сегодня я почему-то решила сесть отдельно от всех. Забралась аж на самую галерку, где обычно отсиживали лекции двоечники и лодыри. Катя обмахалась мне, призывая на место рядом с собой и всей нашей шоблы. Но я всю лекцию усиленно делала вид, что не замечаю ее жестов. А все дело в том, что я находилась в полнейшем раздрае. Вчера, когда ушла от Савелия, я голосила, как бобища, которую на базаре обокрали. Благо, дело было в машине и на обочине трассы, куда я съехала, как только прилично удалилась от объекта моей работы и все усиливающейся головной боли. Я лила слезы так долго, как только могла. Кажется, выплакала их все и не могла вспомнить, когда и из-за чего так убивалась в последний раз. «Наверное, никогда. Я была очень зла, и злилась я на себя, а не на Савелия, как ни странно. Нет, он меня теперь еще больше бесил, но виноватым я его не считала. Во-первых, с чего это мне вздумалось завалиться спать на вражеской территории, да еще и перед самой входной дверью? А во-вторых, я же для него стала как красная тряпка для быка, да еще и в его халате, да еще и голая под ним, потому что мне, видите ли, После душа захотелось облачиться во все чистое. Ну и нарвалась, чего уж там. А результатом стали испорченный вечер, бессонная ночь и отвратительное настроение на следующий день. А еще и мысли всякие разные. И потому, когда Катя подлетела ко мне, обуреваемая любопытством, мне вдруг резко понадобился чей-то совет. «Настроения нет», — буркнула я в ответ, увлекая подругу к окну. «И куда оно испарилось?» «Кто посмел его испортить?» — оглянулась Катя, по всей видимости, в поисках виновника моего испорченного настроения. «Я сама, представляешь?» «Как это сама? Ты сама себе испортила настроение?» «Специально, что ли?» — засыпала меня вопросами всегда многословная Катя. «Но именно это мне сейчас и нужно было, оказывается. Кать, а давай прогуляем следующую пару?» Вцепилась я в ее руку. У, У дело серьезное, как я погляжу, протянула Катя. Идет, тут же согласилась. Сейчас только Славку предупрежу и линяем. С тебя пирожные и глесе. Через десять минут мы уже сидели в ближайшем кафе и ждали заказа. Ну, рассказывай, что случилось, велела Катя. Я задумалась с чего начать, и решила, что лучше всего сначала. Меня тут Ира попросила поработать вместо нее. «Какая Ира?» Тут же перебила меня не самая воспитанная Катя. «Ну, Ира! Солодкина!» С легким раздражением посмотрела я на нее. «Если она и дальше будет перебивать меня на каждом слове, то вряд ли что-то смогу рассказать, потому как мысли и так плохо собираются в кучу. Наша тихушница, что ли? Вот вечно от нее одни проблемы. И что за работа? Какие уж такие проблемы у Кати от Иры уточнять не стала». Но, скорее всего, сказано это было для красного словца, потому что обе они были моими подругами, но совершенно не контачили между собой. «Горничный». «Что? Ты работаешь горничной?» — покосилась Катя на мой совсем свеженький маникюр. «Ну да, я и сама от себя не ожидала подобного. И скажи мне кто раньше, что соглашусь на такое, так точно покрутила бы пальцем у виска» но сейчас понимала, что работа эта подвернулась очень вовремя. Только вот побочного эффекта в лице Савелия еще бы не было. «Ну, дело не в том, кем я работаю, а с кем мне приходится общаться», — скривилась я. «И с кем же?» Со стервозной хозяйкой?» «С придурком-хозяином», — кивнула я, потому что Катя почти угадала. «Мужик, он пристает к тебе?» Она даже привстала от возмущения, но тут же плюхнулась обратно на стул, потому что подоспела официантка с нашим заказом. «Мои любимые!» — любовно рассматривала Катя шоколадные пирожные, я же рисковала утратить советчицу в ее лице. «Кать, вчера у меня едва не случился с ним секс. Кусок пирожного так и не был донесен до рта подруги. Ложку с ним она аккуратно вернула на тарелку, а на меня уставилась огромными глазами, на дне которых плескалось недоумение». «Что?» «Ты с ним чуть не переспала?» И об этом эпизоде мне пришлось рассказать ей разве что не во всех пикантных подробностях. О том, что именно делал со мной Савелий, я решила умолчать. «Я думала, мне снится сон», — закончила. «Вот же урод!» «Да его убить мало за такое!» — сжала Катя кулаки. «Он, наверное, страшнее атомной войны?» «Он красавчик!» «Но меньшим уродом это его не делает!» Честно охарактеризовала я Савелия. Он заставил тебя подчиниться силой, ну, когда ты проснулась. Ничего подобного. А это как? Еще больше округлились глаза Кати. А вот так. Сначала я правда думала, что снится мне суперсон. А потом, когда проснулась и поняла, что все происходит на самом деле, захотела продолжение и едва не инициировала его сама. Уныло призналась я. Катя, вот и скажи!» Как можно до такой степени презирать и хотеть одного и того же человека? И главное, что мне теперь делать, и как вести себя с ним? Ну, на первый вопрос я тебе точно не отвечу, — протянула Катя, потому что понятия не имею и сама с таким никогда не сталкивалась. А насчет второго... Отчего ты, собственно, убиваешься, если ничего и не было? Веди себя, как ни в чем не бывало, ты же на работе, — усмехнулась подруга. «Ой, ну ты даешь, Алиска! Я бы даже слушать эту Ирку не стала. Послала бы ее куда подальше. Так или иначе, от нее проблемы. Опять какие-то проблемы, которые мне не интересны, да и которых нет, скорее всего. Да и вести себя, как обычно, я вряд ли смогу. Так что ничем подруга мне не помогла, разве что свою душу чуток облегчила, рассказав ей почти все. «Слушай, ну ты меня заинтриговала!» Я теперь хочу увидеть этого урода, что смог зацепить тебя». «Да зачем тебе это?» — отмахнулась я. «Интересно. Ты мальчишек вон всех прокатываешь, даже мажоров, а тут...» «Кать, но ну я же не влюбилась в него. Этого мне только еще не хватало. На меня просто нашло затмение». «Вот я и хочу увидеть виновника твоего затмения. Интересно же. Покажешь?» «Как? Ну, как-как. Щёлкни его на телефон незаметно» осенила подругу. Ну, ладно, попробую. Впервые в жизни я чувствовала себя настолько неуверенной в себе. Пока добиралась до работы, несколько раз ловила себя на мысли, что с радостью поверну обратно. Хотелось плюнуть на все. На обещания данные Ире, на деньги, которые мне сейчас очень даже нужны. Я боялась увидеть Савелия. А еще больше боялась, что он начнет отвешивать свои шуточки в мой адрес. И на этот раз его шуточки будут носить сексуальный подтекст. А еще мне было страшно смотреть на него. Даже без этого никак не получалось избавиться от воспоминаний о вчерашнем дне. Но я не свернула, разве что посидела какое-то время в машине, подъехав к его дому. Настроилась на нужную волну и только после этого решительно распахнула дверцу. Открывать дверь своим ключом не стала. от чего то не сомневалась, что Савелий дома и ждет меня решительно позвонила в дверь. «Привет», — коротко произнес он, впуская меня в дом. Порадовало, что он не в трусах, а довольно прилично одет в футболку и джинсы. И на этот раз он даже изменил своей любви к черному. Джинсы на нем были небесно-голубыми, а футболка синяя. И цвет этот ему шел, должна была признать. Савелий не оглядывал меня с ног до головы, словно ощупывал, как это делал всегда осмотрел прямо в глаза и выглядел непривычно серьезным. Этот факт, разве что чуточку насторожил, но больше все-таки порадовал. И он не пытался острить, от чего я испытывала чуть ли не настоящую эйфорию. Привет, позволила я себе ответить ему тем же. И только потом обратила внимание на то, что в доме царит идеальная чистота. Он разве что не сверкал ею. Но тут явно кто-то совсем недавно, как следует, потрудился и выскоблил каждый сантиметр. Мне тут сегодня явно нечего было делать. И я мало что понимала. Конечно, нужно как следует пролить огород и побродить с по оранжерее, но с этим Савелий сам прекрасно справится без меня. «Кажется, у меня сегодня выходной?» — окинула я еще раз сверкающий чистотой холл первого этажа. «Мог бы предупредить вчера. Ну, пока...» — посмотрела я на Савелия и развернулась, чтобы с чистой совестью отправиться по своим делам. «Не спеши делать выводы», — проговорил он и перехватил мою руку, заставляя остановиться. «Ты угадала, у тебя сегодня выходной, и я приглашаю тебя на свидание». «В честь чего?» — поинтересовалась я, стараясь не обращать внимания, что Савелий продолжает выглядеть вполне нормальным и даже симпатичным парнем. «В качестве искупления». «Он не договорил, но мне и этого хватило». Лицо мое медленно, но уверенно начинал затапливать жар. Этот же жар сразу перекинулся и на шею с областью декольте. Я стремительно краснела под магнетическим взглядом его глаз и ничего не могла с этим поделать, и досада не заставила себя ждать. «Слушай, не нужно ничего, ладно?» — проговорила я и попыталась высвободить руку. Но держал меня Савелий крепко, а еще и подошел ближе. «Считай, что я тебя отпустила все грехи». Это была попытка пошутить, но получилось плохо, и голос подвёл. Дрогнул в последний момент. «Соглашайся, не пожалеешь», — проговорил Савелий. «Такого свидания у тебя точно не было». «И какого же такого?» — вскинула я на него глаза. Он стоял слишком близко, держал меня за руку слишком крепко, и всё это вместе меня нервировало всё сильнее. «Я накормлю тебя ужином в одном очень красивом месте». «Спасибо, но поход в ресторан в мои планы сегодня не входил точно. Да и одета я была неподобающим образом, если уж на то пошло. Вообще я решила больше не искушать судьбу и на работу не надевать ничего супер-пупер модного или яркого, как и униформу собственного производства. Сегодня, и так теперь будет всегда, на мне были надеты клетчатая рубаха мужского покроя и джинсы». «А кто говорит про ресторан?» — скинул брови Савелий. Нет нахмурилась я. «Неважно. Если ты что-то приготовил и собираешься меня кормить, то я предпочитаю делать это дома». «Можешь ты хоть раз не искать отговорки, а просто согласиться, златовласка?» улыбнулся Савелий, и по коже моей внезапно разбежалась толпа мурашек. «Я ничего не готовил, а накормить тебя хочу в одном красивом месте, в этом городе, про которое, я уверен, ты не знаешь». «Не ты один тут вырос», фыркнула я. «Я тоже, между прочим». И я тоже знаю тут все. Спорим, что про мое место ты не знаешь. Еще я с тобой не спорила. Боишься? Вот еще. Так спорим? Я задумалась. Он не отстанет, и чем грозит мне этот спор, понятия не имею. Но велик шанс выигрыша. И тогда я смогу пожелать что-нибудь, что облегчит мне общение с этим мужчиной. Кроме того, мне уже привычно не хотелось возвращаться домой. И вечер этот... Я намеренно была провести за тяжелым физическим трудом. «А раз не получилось...» «Хорошо», — кивнула я. «На что?» «Если выиграю я, то...» Задумалась ненадолго. «Ты не будешь приближаться ко мне ближе, чем на метр. Никогда!» Закончила с нажимом на последнее слово. Моя реплика вызвала у Савелия ухмылку. И на мгновение он стал собой прежним. Но, правда, быстро вернул себе серьезность и даже проникновенность. И он стоял все так же близко ко мне. «А если выиграю я, то ты мне разрешишь целовать себя при каждой нашей встрече». Мимолетная улыбка тронула его губы, но глаза оставались серьезными. И снова я задумалась. «Если это не ресторан какой-нибудь или кафе, в которых я, конечно же, не всех побывала, то шанс на победу очень велик. Городок у нас маленький, и я отлично его знаю. Весь». Куда бы ни привез меня Савелий, я смогу доказать, что уже была там или просто знаю про это место. Ладно, но ты продуешь. А вот это мы скоро узнаем, поехали. Минут через пятнадцать. Сначала мне нужно кое-что сделать в огороде. Мне хотелось ее удивить. А еще порадовать и сделать так, чтобы в этот вечер она отдохнула душой и телом. Я долго думал, весь вчерашний вечер но ничего оригинального на ум не приходило. Позвать ее в ресторан? Это же банально до зубовного скрежета. Предложить погулять по городу? Тоже как-то по-детски. Она и без меня гуляет по нему частенько, наверное, да и кто знает, захочет ли она гулять со мной. Мелькнула мысль позвонить Петру и спросить у него, куда бы повел понравившуюся девушку. Но после его последних советов Я уж сомневался в его компетентности. Еще предложит сводить ее на какие-нибудь бои без правил, где кровище брызжет в разные стороны. А потом я вспомнил про одно место, которое мы с пацанами открыли для себя совершенно случайно. Оно словно пряталось от урбанизации и людей, хоть и находилось в городе. И там можно было хорошо отдохнуть в тишине и покое. Вот туда я и решил пригласить свою Алису. Девушку, которая все сильнее сводила меня с ума так сильно, что порой я переставал себя контролировать. Сегодня она снова была какая-то другая, очень серьезная и сосредоточенная. Волосы опять собрала на затылке и, кажется, даже без макияжа. Впрочем, последнее не утверждаю, потому как плохо в этом разбираюсь. Да и женщины умеют краситься настолько натурально, что мужики этого и не замечают. Как бы то ни было... Но такая Алиса мне нравилась даже больше той разбитной девчонки, которая тебе сто слов в ответ даст на одну твою короткую реплику. И как ни странно, я скучал по ее экстравагантности, но все сильнее влюблялся в простоту и незатейливость. Новая Алиса казалась мне по-настоящему красивой, естественной красотой. И мне безумно нравилось, как она краснеет, вот уж чего точно не ожидал от нее. Больших трудов мне стоило не пойти за ней, когда она сказала, что немного поработает на огороде. Пришлось собрать всю волю в кулак и дожидаться ее у машины. Разве что издалека я видел, как она что-то делает в оранжерее. Не сомневался, что взгляд ее сейчас ласкает дядюшки на цветы, а руки нежно гладят их стебли и листья. Хотел бы я, чтобы и на мою долю перепало немного этой ласки. Вот Алиса появилась из оранжерея и сполоснула руки в рукомойнике. Так грациозно она их скинула, а грудь волнительно колыхнулась под немного стремноватой рубашкой. Мои чресла сразу же отреагировали и довольно остро, а перед мысленным взором встала обнаженная златовласка, какой видел, и не только, ее вчера. До боли захотелось оказаться в прошлом и продолжить начатое. «Я готова», — приблизилась ко мне Алиса и посмотрела на меня так, словно собирался отвести ее к месту казни. Зря она так, конечно. «Я не ангел, согласен» но и не злодей какой-нибудь. Вот и сегодня снова пригласил клининговую бригаду, чтобы только ее нежные ручки не знали грубой работы. Да и вообще не хотел я больше, чтобы она гнула спину в дядином доме, а видеть ее хотел постоянно. И этот вопрос мне тоже предстояло как-то решить. «Прошу!» – распахнул я перед ней дверцу и едва сдержался, чтобы не прикоснуться к ней. «Держи себя в руках, Савелий, и будет тебе доверие и счастье». Так куда мы все-таки едем, поинтересовалась Алиса, когда я выехал в город и вынужденно сбросил скорость из-за пробок в это время. «А ты угадай, раз все здесь знаешь», — подмигнул я ей. Так хотелось увидеть улыбку на ее личке. Но Алиса сидела непривычно хмурая. Интересно, какие такие мысли бродят в ее головке? «В кафе?» — заметила она, что я свернул с центральной улицы в карман. «Только транзитом, за пропитанием», — отозвался я, притормаживая возле первого попавшегося кафе. «Удивить сегодня Алису кулинарными изысками точно не получится, но накормить ее я был обязан. Сытая женщина, добрая женщина. Но, кажется, так говорят про нас, мужиков. Да и неважно. Голод еще никого не делал добрым. Сиди, я быстро. Разрабатывай и дальше версии», — велел я Алисе, а сам помчался в кафе. Из кафе я выходил с двумя полными пакетами. На всякий случай я скупил и попросил упаковать почти весь их ассортимент. «Что не съедим, то понадкусываем», — посмеивался я про себя и над собой же. «Нас будет целый полк на свидании», — впервые дрогнули губы Алисы в улыбке, когда я вернулся на водительское сиденье, сгрузив пакеты на заднее. Сразу же по машине поползли ароматные запахи, и внимательные я подметил, как Алиса сглотнула. «Значит, я не ошибся и на правильном пути. Она голодная». «Ну, я ж до сих пор не знаю, что ты любишь. Вот и выясню сегодня». Мы поехали дальше, и через какое-то время Алиса снова заговорила. «Ты везешь меня в порт? Будем гулять по пристани и таскать из пакетов еду?» усмехнулась она. «Сразу предупреждаю, что в порту я была тысячу раз. Ее догадка была верна только в части направления. Мы действительно въехали в портовую часть города». Места тут были очень живописные, особенно там, где находился яхт-клуб, но вез я свою Алису, как вы уже догадались, не туда. Этот участок был тоже транзитным. Не угадала. Она задумалась, а я тем временем миновал порт и яхт-клуб. Мы приближались к городской окраине и самому излюбленному месту отдыхающих. Впереди уже виднелся парк, в центре которого возвышался памятник основателю нашего города. Дальше сразу начинался спуск к Волге, длинная лестница, которую в народе величали по Тёмкинской, как в Одессе. «А, поняла!» — эмоционально воскликнула Алиса, и я аж вильнул от радости. Наконец-то эта девушка начала оживать, и вместе с этим возросли мои эмоции. Все. Радость, возбуждение, обожание и еще с миллион, точно. «Ты везешь меня на Сицилийский пляж!» — победоносно посмотрела она на меня. Пляж и правда назывался сицилийским, и почему, я не имел понятия. Никакого намека на мафию в нашем городе, да и в его окрестностях, точно не было. «Имей в виду, там я была даже не тысячу раз, а сто тысяч», — предупредила Алиса. Вкушать пищу на песочном пляже романтично, конечно, но совсем не ново. А купаться еще и рановато, да и купальника у меня нет». «И ты поторопилась с выводами, Златовласка» кайфовал я от ее голоска и того, что она отмерла окончательно, став самой собой. «Мы едем не на сицилийский пляж». «А куда же? В какой-нибудь санаторий?» рассматривала она как раз один из таких, что тянулись чередой по правой стороне дороги. «Мы въехали в курортную часть города. Здесь располагались санатории, куда приезжали отдыхающие со всей страны. По части отдыха и лечения наш город славился». «Ну какие еще будут версии? Мы уже почти у места». «Даже не знаю», — задумчиво протянула она. «А сдаваться малышка не любит, и мне это в ней безумно нравится». «Кататься на катере?» — снова посмотрела она на меня, и в глазах ее плескалось неприкрытое любопытство с примесью азарта. «У меня получилось втянуть ее в игру под названием «Угадайка». «Молодец, Савелий, ты на верном пути». Это дело я люблю, и в следующий раз мы с тобой обязательно совершим водную прогулку. Но не сегодня. Сдаешься? Вот еще. Я никогда не сдаюсь, чтоб ты знал. Догадываюсь, усмехнулся я. Но версии у меня больше нет, тут же честно призналась она. Тогда еще минутка терпения, и ты мне честно признаешься, что никогда не была там, куда я тебя привезу» и она проиграет мне тысячу пламенных поцелуев, которые испепелят ее сердце и заставят влюбиться в меня так же сильно, как я в нее уже втюрился. А мне нравится с ним разговаривать. И я даже могу доурачиться, принимая правила его игры. На подобных мыслях я ловила себя с удивлением. Как и понимала то, что получаю удовольствие, сидя рядом с водителем, отдавая должное его плавной, но уверенной манере вести машину и любуясь видами из окна. Сегодня Савелий был каким-то другим, обычным, словно он наконец-то решился скинуть маску необузданного мачо и побыть немного самим собой. И это вот немного и смущало, ну или я ждала какой-то выходки от этого мужчины. Но на сто процентов расслабиться не получалось, хотя на 90% процентов я уже умудрилась это сделать. И куда же он меня везет? Вот ведь мы явно направляемся к Сицилийскому пляжу. Эта дорога ведет именно туда, пляжем она и заканчивается. Вон даже конечная остановка автобуса, где он разворачивается и едет в другую сторону. И пляж этот мне знаком в мелочах, хожен на туда миллион раз. Я даже могу сказать, где там водовороты. И куда лучше не заплывать. «Приехали», — затормозил Савелий на площадке, где одиноко стояли еще несколько машин. Летом, в разгар купального сезона, тут не приткнуться. Мне обычно приходилось оставлять машину в километре отсюда, на обочине дороги. Дальше добирались пешком, что не очень-то радовало. Ну, или, как вариант, можно было ехать на общественном транспорте, который тоже ходил битком. все таки на пляж!» — кивнула я и коварно усмехнулась. «А вот и нет, в чем ты сейчас убедишься!» — лукаво посмотрел на меня Савелий. Он был занят тем, что доставал пакеты из машины и что-то еще из багажника. Дальше шел спуск к пляжу по узенькой тропинке, проложенной через небольшую хвойную лесопосадку. Тут всегда пахло шишками, прелой листвой и грибами. Очень любила этот запах. Он мне почему-то напоминал детство, хоть в детстве я и не так часто тут бывала, как во взрослом возрасте. Савелий вел себя как истинный джентльмен — Несмотря на солидную поклажу, умудрялся еще и мне подавать руку, когда спуск становился крутым. И эта его галантность тоже заставляла смотреть на него несколько иначе. Не узнавала я сегодня этого мужчину. Куда делась его излюбленная клоунада? «Ну и? Мы на пляже?» Невольно рассмеялась я, когда перед нами раскинулся песчаный пляж, и мои кроссовки зачерпнули изрядное количество этого самого песка. Солнце уже клонилось к горизонту, и поднялся легкий вечерний ветерок. Пока еще в ветровке я не мерзла, но вряд ли это время суток можно назвать подходящим для пляжных посиделок. И как подтверждение, народу тут было раз, два и обчелся. Да и половина уже собиралась уходить, судя по всему. Что ж ты такая нетерпеливая? Посмотрел на меня Савелий как-то слишком ласково, отчего мое сердце вдруг забилось чуточку сильнее. «Скоро все узнаешь», — широко улыбнулся он, отчего на щеках его обозначились ямочки. А я неожиданно для себя залюбовалась ими. «Ну, ладно». «Иди за мной, златовласка». Перехватил он поудобнее пакеты и направился влево, к зарослям кустарника. «Мы будем прятаться в кустах?» Пуще прежнего развеселилась я, представив себе такую картину. «Два шпиона засели в кустах и ведут наблюдение». «Все же ты самая нетерпеливая девушка из всех, кого я знаю». Рассмеялся Савелий и смело шагнул в кусты, жестом приглашая меня следовать за ним. «А знаешь ты, конечно же, очень многих». «Не жалуюсь, а ты что, ревнуешь?» Быстро оглянулся Савелий и мазнул по мне смешливым взглядом. «Больно хотелось», — рассмеялась я от его самоуверенности. «Просто поддерживаю беседу и продолжаю не понимать, куда ты меня ведешь». «Почти пришли». Мы пробирались в кустах, и мне это уже порядком надоело. Помнится, как-то сунулась сюда в детстве, нахватала колючек волосами, и больше такого желания не возникало. Ну и еще я с огорчением предвидела проигрыш, потому как даже сейчас с уверенностью могла сказать, что так далеко в эти кусты не заходила. А уж что там за ними, и вовсе понятия не имела. А за ними находилась небольшая полянка, скрытые от ветра и человеческих глаз пригорком. Можно было сказать, что полянка эта и находилась в самом пригорке. И вела она к обрыву, с которого открывался поистине волшебный вид на Волгу и город. В общем, я слегка обалдела. «Что скажешь?» — сгрузил Савелий пакеты и пытливо принялся рассматривать меня. Я же в этот момент была занята тем, что размышляла, смогу ли так соврать, чтобы прозвучало это убедительно. «Не смогу», — тут же пришла к выводу. «Но, боже мой, как же мне не хотелось проигрывать!» «Красиво!» — мечтательно протянула. Вид с обрыва и правда завораживал. Невозможно было отвести глаз от открывающейся панорамы. «Я не об этом», — усмехнулся Савелий. «Была тут раньше?» «Не была». Вынуждена была признаться я. «Значит, признаешь, что проиграла?» На пике довольства поинтересовался Савелий. Мне прям захотелось до зуда в пальцах стереть эту самодовольную улыбку с его лица. «А мое признание тебе что-то даст?» — невольно насупилась. Еще бы! Это будет печатью на нашем воображаемом документе, подтверждающем факт проигрыша». «Ну ты зануда!» «Так признаешь? «Признаю, признаю, только отстань». «Вот и замечательно! А сейчас давай объедаться, отдыхать и наслаждаться шикарными видами. А еще болтать!» Я была уверена, что Савелий сразу же полезет ко мне с поцелуями, требуя исполнения своего желания сегодня же. Но приятно удивило, что тему моего проигрыша он сразу же и закрыл. Мы провели отличный вечер на живописном обрыве. Когда стемнело, город рассветили огни, и вид из просто волшебного и красивого превратился в романтический и таинственный. Пригорок скрывал нас от ветра, ну и Савелий накинул мне на плечи теплый плед. Я удобно сидела на туристическом коврике, насыщалась всякими разными вкусностями и слушала его болтовню. Рассказывал он в основном о своей юности, когда еще жил в этом городе. Иногда и в моей голове всплывали воспоминания, которыми я охотно делилась с Савелием. И он не делал поползновений в мою сторону, не ублажал мой слух сальными и пошловатыми шуточками. Мы просто болтали, как старые добрые приятели». И порой я ловила себя на мысли, что забываю о том, с кем рядом нахожусь, что общаюсь с Авелием, как с кем-то очень близким. «Спасибо за вечер», — сдержанно поблагодарила я его, когда подъехали к дому его дяди, и я собралась пересесть в свою машину. «Тебе спасибо. Не хочешь заглянуть на чашечку кофе?» С улыбкой поинтересовался он. «Пожалуй, откажусь», — тут же ответила я, чем вызвала у него тихий смешок. «Боишься?» «Еще чего?» Просто уже поздно, пора и честь знать. На самом деле я боялась. И не столько Савелия, сколько своего нежелания ехать домой. Я бы, наверное, осталась у него не только на чашку кофе, но и на ночь, если бы была уверена, что он не станет распускать руки. Но в тот момент что-то мне подсказывало, что как только переступлю порог этого дома, так сразу же Савелий вспомнит о моем проигрыше и своем желании. Спокойной ночи только и сказала, садясь в свою машину. «До завтра, Злотовласка!» Придержал он на миг дверцу, а потом сам же ее захлопнул. Я же ехала домой и размышляла на тему, что сегодня у меня было одно из лучших свиданий за всю жизнь, да еще и с человеком, которого я даже отдаленно не рассматривала в роли своего парня.